НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ О чём можно разговаривать, сидя на работе ночью в мокрых футболках? Халаты выстираны, сохнут. Не у всех нашлось во что переодеться. Не рассчитали мы количество содержимого в желудке очередного пациента. Трое далеко не молодых врачей поверили человеку на слово. Позор, знали, убеждались тысячи раз, верить никому нельзя. Но как хочется верить людям? Поверили, что тот не успел попить пивка, прежде чем получить удар ножом в живот. «Ещё как успел». «Недооценили, что имеем перед собой обычного психопата-истерика, способного на непредсказуемое». А беседа с ним начиналась вполне мирно. «А ты зачем из своей деревни приехал? Как она там называется? Большая Дороть? Специально, чтобы в Питере нож в живот получить? Ты разве не мог этого дома сделать?» «Да я за пивом пошёл, а какой-то мудак на меня из кустов с ножом». «Мне страшно, доктор, я боюсь». «А пойти за пивом в два часа ночи ты не боялся?» Так откуда я знал, что такого идиота тут встречу? А откуда в тебе такая уверенность, что ты здесь, в больнице, нормальных людей встретил? Нормальные в это время все дома, спят. Доктор, а больно не будет? Я боли боюсь. А ты не бойся, привыкай. Мы вот давно к боли привыкли, особенно к чужой. Давай сам переползай на стол, у слуг нет». И тут, в последний момент, товарищ, подсобрав свои вывалившиеся кишки в руку, решает сорваться со стола с криком «Я боюсь, я не хочу умирать!» Хирурги, удерживая клиента, наваливаются ему на живот, анестезиолог не успевает отскочить, в результате фонтан рвотных масс, отразившись от бестеневой лампы над столом, накрывает всех сверху. Но и о чём можно побеседовать в такой ситуации? Я говорю, хотел завтра на выставку Сезана сходить в Эрмитаж, привезли несколько картин всего на неделю. Но разговор об искусстве как-то сразу зашёл в тупик. Нужно искать другую тему. «Ладно, говорю, мы тут сами виноваты. Зонт не смогли засунуть в приёмном, поторопились на свою голову. Поверили козлу, что желудок пустой. А я как-то видел картинку в автобусе. Ну, тогда у финляндского вокзала кольцо было, вечно толпа народа. Автобус набился, а на задней площадке стоит бухарик, пьянющий его смерть. Народу в автобус набилось, не сдвинуться, двери не закрываются. И тут подбегает такой крепыш, с силой заталкивает всех внутрь, а сам остаётся на нижней ступеньке». И двери, значит, закрылись. Но так он прижал алкаша, что тот перегнулся ему через плечо, и всё, что было в его желудке, вывалило мужику на спину. Ну а мужик в давке не заметил, проехал несколько остановок, не давал дверь открыть, на своей остановке вышел, смотрю, идёт. Вся спина у пальто заблёвана, а сам счастливый такой, рад, что быстро доехал. Силушка пригодилась, домой торопится, в семью. Вот придёт, домашних обрадует, подарочек». Народ оживился. Беседа пошла веселее. Чувствуется тема ближе. Хирург. А я помню, как-то 9 мая, в праздник, еду домой в метро. Середина дня. Народ потихоньку разъезжается с парада. Вагон полупустой, и стоит весёлый такой капитан первого ранга, на поручне повис, держится. Красавец, в парадной форме, белоснежный китель, кортик на боку. И кота неукротимая. И вот чувствуется, поджимает его, не сдержаться. Оглядывается он по сторонам, не смотрит ли кто. Снимает фуражку и так аккуратненько в неё выблёвывает всё, что в желудке было. А было много. Снова по сторонам зырк, но все, понятно, отвернулись, делают вид, что ничего не видели. Но капитан решает выйти на первой станции. Может, ему надо, может, просто неудобно стало. Станция Невский проспект, пересадка. Я выхожу следом. Смотрю, капитан свою фуражку так полусогнутой рукой прижал к груди и чётким таким строевым шагом хуячит по платформе. Марширует, значит, на автопилоте. А навстречу патруль, майор и два зелёных курсанта, мудочка. «Но не надо в метро честь отдавать, не надо». Но так капитан выглядел браво, что у любого служивого рука сама тянется честь отдать. Ну и капитан, естественно, тоже рефлекторно хотел рукой махнуть, да вспомнил, что фуражка-то у него в руках. И надевает её, значит, на голову, и честь отдаёт. И весь китель блевотина стекает. А сам продолжает также маршировать по платформе. Но вид уже не тот». «Слышу только майор старший патруля курсантом. Новые мудаки. Сколько раз вам говорить, ёп, что теперь с ним делать?» Второй хирург беседу поддерживает. «Я чего-то такое уже слышал, а вот помню, еду в поезде». «Да это что? Я как-то на станции видел картину. Вот все говорят «пьяный дурак, пьяный дурак». Категорически не согласен. Но нету при опьянении тотального слабоумия. прой пьяный способен на такие гениальные решения» что никогда не придут в голову трезвому интеллектуалу. Стою на платформе, жду электрический поезд. Рядом качается клиент. Пьян в дугу и кает. И одет хорошо. Дубленка, шапка такая, не из кролика. У ног стоит портфель дипломат. Смотрю, по платформе приближаются трое. Но ну, не будем их называть ментами. Скажем так, трое в форме сотрудников полиции. Идут бодро. Цель ясна. Вот она стоит, покачивается». Мужичок тоже заметил людей в униформе и чутьём понял, что личного досмотра ему сейчас не избежать. А досмотр бывает чреват материальными потерями. И, скорее всего, домой сегодня добраться уже не судьба. А мужичку, похоже, есть что терять. Что бы сделали вы? Убежали, прикинулись трезвым, стали искать защиту у граждан? Куда он убежит? И на платформе, кроме меня, никого. И что делает мужичок? Закрывшись от сотрудников воротником дублёнки, быстро сует два пальца в рот. Всё, фонтан рвоты заливает изнутри полушубок, вытекает снизу на брюки, на дипломат. Сотрудники как бодро маршировали по платформе, так и не замедлив шаг прошли мимо. Охота возиться с саблёванным гражданином? Нет, не охота. Подходит электричка, и мужичок спокойно садится, без потерь. Ну, разве что потратится на химчистку. Зато свобода, следующая остановка уже в другом субъекте Федерации. В области полиции гуманнее, вытрезвителей нет, могут проводить домой». Анестезиолог рассказывает свою историю. Помнится, у нас доктор был один на неотложке, алкаш страшный. Фельдшера за него работали, таскались с собой так, для антуража. Везут его как-то пьянющего на вызов. Гаишник увидел его пьяную харю, как он в кабине качается, тормознул. А чтоб скорую остановить, вообще редкость. Подходит справа и водилу через открытое окошко спрашивает, «Ты куда такую пьянь везёшь?» А водили что? Адрес сказали и еду, остальное по барабану. Тут доктор открывает свою дверь и с криком «Ты что, не видишь? Укачала меня, укачала!» Блюёт гаишнику на китель. И пока гаишник от удивления не оправился, водила дверь закрыл и укатил. А тот так и остался стоять весь облёванный прямо в центре, на Исаакиевской площади. «Ребята, это всё ерунда. Я до сих пор не забуду. Реально видел мужика, который себе в карман брюк наблевал. А так снаружи всё чисто, одет очень хорошо, новое пальто». Костюм ещё с неспоротой биркой. В пиджаке «Справка об освобождении» вчера только откинулся с зоны. Домой ехал и заснул на вокзале. Менты затащили его в пикет, стали шмонать, один руку в карман запустил, и тишина. Вытаскивает, бля, вся рука в блевотине. Макароны какие-то с пальцев сползают, капуста. Вот как он это сделал, загадка. Вот как он это сделал? Снял штаны, наблевал в карман и надел? Не смог бы надеть точно или наблевал ему кто-то другой. С тех пор я, когда слышу про НЛО и прочую лабуду типа Шамбалы параллельных миров, сразу эту блевотину в кармане брюк вспоминаю. Вот это невероятное, а остальное так ерунда». Так за беседой незаметно пролетел остаток ночи, но пора идти сдавать дежурство. «Хорошо бы ещё не простудиться».